Глава 3. Горы, появившиеся за стеклом иллюминатора, отличались от Альп. Может, все дело в размерах самолетика? Но не только. Эти горы казались неприветливыми, голыми, темными. Самолет приземлился в небольшом аэропорту на берегу моря. Горы подступали совсем близко, а залив напоминал норвежские фьорды. Через пять минут вся компания уже вышла из стеклянных дверей на абсолютно пустую дорогу, ни такси, ни автобусов, лишь пара машин, припаркованных у обочины. Иван схватился за телефон, когда ответили, нажал на громкую связь. Затараторил женский голос и тут же отключился. Все пожали плечами, а Саша расхохоталась до слез. Спутники недоуменно смотрели на девушку, но как перевести на итальянский фразу, которую она услышала? «Покусачу зад». «Они», задыхалась от смеха Саша, «они тут точно все вампиры. Эта женщина сейчас укусит чью-то задницу и приедет». Иван попросил девушку вбить эти слова в переводчик в телефоне. Увидев перевод, она развела руками. «Сейчас освобожусь». «Так вас зачем взяли?» Теперь смеялся кардинал. «Вы же братья-славяне, должны понимать по-сербски». «Александра, Джованни, вы меня удивляете». Саша с Иваном переглянулись. А потом девушка, читая объявление на стене о том, что кто-то, да не вознесехася, сообщила, что тут надо быть специалистом по церковно-славянскому, а никак не по нормальным человеческим языкам. Минут через десять на большой скорости подлетел мини-вэн, резко затормозил, из него выскочила высокая красивая женщина средних лет, протянула каждому руку. Бранка, добр дан». Прошло немного времени, и за окном возник невероятно красивый залив. Огромные горы спускались к воде со всех сторон, окружая старинный город за толстыми крепостными стенами. Картина напоминала северную часть озера Гарда, только остро пахло морем. Машина притормозила, Бранка выскочила из-за руля и скрылась в каком-то киоске с большими окнами. Вернулась через пять минут с кучей свертков. «Вы же голодные с дороги», сообщил Google-переводчик на телефоне. Еще пять минут, и берег моря оказался в нескольких метрах, а Бранка махнула рукой за мной. В современном двухэтажном доме, совсем рядом с крепостными стенами Старого города, им отвели четыре квартиры. Все квартиры шли в ряд, разделенные лишь небольшими перегородками на балконах. А дом выстроили не в высоту, а в длину, вытянув вдоль берега моря. Саше досталась маленькая двухкомнатная квартирка. Двери обеих комнат выходили на балкон, ветер трепал занавески, пахло морем, а еще безумно ароматной смесью мёда, лимона и апельсинов. Так благоухали деревья перед домом. А за окном на фоне высоченных мощных гор по бухте плыл огромный круизный лайнер. «Какие тут вукодлаки? Тут на горах чахлые кустики, некуда им спрятаться», сказала Саша, когда они собрались в квартирке Ивана за столом. Бранка расстаралась. В свёртках оказалась и жареная картошка, и курица, и овощи на гриле. В духовке гостям оставили сырно-шпинатный пирог, а четыре бутылки красного вина враноц, по одной на каждого гостя, ждали в середине стола. «Вот это гостеприимство!» – ахнули гости. А говорят, итальянцы радушно встречают. Подняли бокалы, вдыхая аромат соленого ветра, сладких апельсинов и горьких лимонов с балкона. «Это курорт, а не командировка», – зажмурился от удовольствия Иван, щеки его раскраснелись, но на сей раз не от смущения. «Действительно, какие тут вукодлаки? Полный релакс!» «Мы с Карла», – кардинал кивнул на бальере, – «выбрали котор в качестве базы. Боюсь, условия в горных деревнях вам не понравятся, да и нужно сначала все визиты вежливости совершить. Все же я вторгаюсь на территорию сербской церкви» и со своим епископом должен встретиться, так что у нас есть пара дней, чтобы освоиться. Ваш епископ написал в письме после даты Катаро. А что это? Так это Котор по-итальянски. После короткого отдыха кардинал в сопровождении брата Ивана отправился по делам, а Саша с Балььери в старый город, благо до моста через узенький ручей, ведущего к старым крепостным воротам, всего пять минут ходу. Коттер был прекрасен, вот только размеры его разочаровали Сашу. На третьем круге по городу местный бомж стал кивать им как старым знакомым. «А ведь Неаполь помог мне закрыть гештальт?» «Или как это правильно называется?» – вдруг подумала Саша. «Недавно исчезли проблемы в отношениях с графом Роберта, они снова стали близкими друзьями. И вот теперь, болтая с бальери о пустяках на улицах старого приморского города», Саша почувствовала, что ушла прежняя неловкость, недосказанность, робость. Она спокойно звала его Карла, смеялась над шутками. Сколько же времени было упущено? А как прекрасно она могла общаться с Лисом? Новая, спокойная, уверенная в себе Саша нравилась ей самой. Как же здорово, что она согласилась на эту поездку. И Лис стал другим. То ли ушла тяжесть ответственности и важной должности, То ли он чувствовал, что больше не нужно ставить барьеры в отношениях с Сашей, ускользать от ее восторженной влюбленности. Но он казался проще, мягче. А может, она просто смотрит на бальере другими глазами, без напряжения и безответной любви? Поужинали легко, так же в старом городе. Кардинал с Иваном так и не появились. «Смотрите, сколько птиц!» – показала Саша на темные силуэты вокруг фонаря среди темной листвы когда они с бальере возвращались домой. «Алекс, это летучие мыши!» Саша вздрогнула и бегом припустила в подъезд. В квартире она закрыла дверь, ведущую на балкон из гостиной, но оставила открытой в спальне, хорошенько занавесив. Вроде с выключенным светом мыши не залетают? Девушка улеглась в кровать, натянула одеяло и почти уснула, дыша морем, как вдруг подскочила в полусне от грохота сжалась в подушках, не понимая, что происходит. Потом услышала удар грома, до да такой, что казалось, дом подпрыгнул. Где-то истошно заверещались сирены, и вот уже молнии засверкали одна за другой. Саша осторожно вылезла из кровати, встала босыми ногами на моментально остывшие плиты на полу, подошла к балконной двери. Погасли все огни, еще недавно весело перемигивавшиеся на той стороне бухты. Горы слились с ночным небом и водой залива. Вдали громкоговорители на сербском и английском языке предупреждали всех, кто еще в горах, немедленно спуститься в город. Теперь только молнии освещали бухту. Становилось светло, как днем, но в следующий миг все погружалось в темноту, чтобы тут же снова озариться светом. Саша сложила промокший шезлонг на балконе, закрыла дверь, полубалкона уже залила дождем. Она закуталась в одеяло, пытаясь согреть заледеневшие ноги. Молнии прекратились, гром затихал, но густая тьма окутывала все за окном. Электричество так и не включилось. Девушка вспомнила свои слова «Ну какие тут вукодлаки!». Где-то в районе желудка поселился холодок и больше не хотелось смеяться.